Маэ сделала крюк и зашла купить картофеля у жены одного надзирателя, у которой сохранился еще прошлогодний запас. За сплошным рядом чахлых тополей, единственным деревом этих равнин, находилась кучка одиноких построек. Дома были соединены группами по четыре и окружены садами. Компания сохранила этот участок для штейгеров и надзирателей. Углекопы прозвали его поселком Шелковых Чулок. Свой же район они назвали поселком Плати-долги, в насмешку над горькой нищетой. — Уф, вот и мы, наконец! — сказала нагруженная пакетами Маэ, пропуская вперед Ленору и Анри, грязных с окоченевшими ногами. У огня сидела Альзира с кричащей Эстеллой на руках. Девочка старалась убаюкать малютку.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 Дай мне ее, крикнула мать, освободившись от пакетов. Она нам слова не даст сказать. Моя высвободила из корсажа свою грудь тяжелую, словно полный бурдюк. Приникнув к ней крикунье сразу стихло. Теперь можно было разговаривать. В доме все обстояло хорошо. Маленькая хозяйка смотрела за огнем, подмела и прибрала столовую. Наступила тишина.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 Разбитым голосом сказала Майя: "Надо будет сходить набрать шевелю и надергать парею. Нет, для мужчин я приготовлю потом. Поставь варить картошку, мы поедим с маслицем. Да, еще кофе. Не забудьте кофе сварить. Тут она вдруг вспомнила о сдобной булке и поглядела на Ленору и Анри, которые успели отдохнуть и весело возились на полу."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 А когда невестка заметила ему, что не всегда можно делать так, как хочется, он замолчал и стал есть картофель. Время от времени он вставал и сплевывал в кучу золы, чтобы не пачкать пол. Затем снова опускался на стул и продолжал пережевывать пищу, опустив голову с бессмысленным взглядом. — Ох, я совсем забыла, мама! — воскликнула Альзира. — Приходила соседка.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 — Постой-ка, ты мне напомнила, — сказала Мая. заверни в бумагу засыпку кофе, я отнесу пьеронше, я должна ей с третьего дня. Когда девочка приготовила пакетик, мать сказала, что она сейчас же вернется и сварит обед для мужчин. Затем она вышла со Стеллой на руках. Старик бессмертный все еще жевал картофель. Алинора и анри дрались из за шелухи которую они подбирали и ели вместо того чтобы обходить кругом маэ пошла прямо садами боясь как бы ее не окликнула жена левака участок маэ примыкал к саду пьеронов и в решетчатой ограде было широкое отверстие так что соседи могли легко общаться между собой тут же был и колодец которым пользовались четыре семьи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 Какая ты счастливая, что у тебя нет малышей. По крайней мере, можешь дом в чистоте содержать. Хотя у мое дома тоже все было в порядке, и каждую субботу мылись полы, она все же завистливым оком хозяйки окинула светлую, ослепительно чистую и даже нарядную комнату с золочеными вазами на буфете, зеркалом, тремя гравюрами в рамках.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 Потому-то муж и пьет запоем, колотит жену и бегает к певичкам в Монсу. На лице Пьеронша изобразилось глубокое отвращение. Ах уж эти певички! От них всякие болезни! В Жуазеле одна перезаразила всю шахту. Меня поражает, как ты допустила, чтобы твой сын сошелся с дочерью Леваков. А как это ты не допустишь, хотелось бы мне знать.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 По вечерам они возились, как они это называли, на низкой покатой крыше сарая. В сарае же все откачатся и рожали в первый раз. А некоторые отправлялись для этого в реки Яр или в Рож. Обычно все происходило без тяжелых последствий. Пары вскоре венчались, и только матери сердились, если сыновья начинали жить слишком рано, так как женатый сын ничего не приносил в семью.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 Рабочий перестал даже вскапывать гряды. Где-то в садике испуганно закудахтали две курицы. Возвращаясь домой, Маэ столкнулась с женой Левака, которая вышла, чтобы подкараулить на улице доктора Вандерхагена, состоявшего при копьях. Этот низенького роста человек вечно куда-то спешил, заваленный делами. Рабочим он давал советы на ходу. — Господин доктор! —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 В комнате была невероятная грязь, на полу и на стенах жирные пятна, буфеты стол засалены, стояла вонь, как всегда в неопрятном помещении. У печки, положив на стол локти и уткнув нос в тарелку, сидел Бутлу. Это был дюжий, широкоплечий малый, очень кроткий на вид, тридцати пяти лет, но казался он моложе.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 и сунул в рот Ахилу кусок хлеба, обмакнув его в соус. Обе женщины принялись наперебой злословить насчет пьеронши. И вовсе-то она не лучше других, а просто отчаянная кокетка, только и делает целые дни, что рассматривает себя в зеркало, моется да помадится. В конце концов, это дело мужа, коли ему так нравится, ну и пусть его.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 Там она и кормила его, присев на кучу угля. А вот я не могу отойти от своей ни на минутку. Тотчас принимается кричать благим матом, сказала Моя, глядя на Стеллу, уснувшую у нее на руках. Но ей не удалось уклониться от ответа на вопрос, который она прочла в глазах у Левак. Слушай, надо же как-нибудь с этим покончить. Первое время обе матери. Безмолвно соглашались между собою, что брака заключать не стоит. Маэ хотелось как можно дольше пользоваться заработком сына. А мать Филомена тоже выходила из себя при мысли, что ей придется отказаться от заработка дочери. Торопиться не к чему, и Левак предпочитала даже держать у себя ребенка, пока у ее дочери был только один. Но ребенок подрастал, начал есть хлеб, а тем временем народился и другой. Мать нашла, что для нее это убыточно, и с тех пор стала усиленно торопить со свадьбой, не желая, чтобы интересы ее страдали. — Захария уже тянул жеребий, — продолжала она, — и теперь больше нет препятствий. Так когда же, а? — Повременим, пока не будет полегче.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 полном восторге, повторял господин. Они вышли с такими восхищенными лицами, с какими люди покидают камеры. Проводив их, моя остановилась на пороге и глядела, как они удаляются, громко разговаривая между собой. Улицы оживлялись. Навстречу гостям попадались кучки женщин, которые узнали о приезде парижан и разносили эту весть из дома в дом. Жена Левака остановила у своей двери пьероншу, выбежавшую из любопытства на улицу. Обе они были неприятно поражены. В чем дело? Что, эти приезжие ночевать, что ли, собираются у Мая? Это совсем не казалось им смешным. Всегда они без гроша, сколько не зарабатывают. Ну да, у таких людей оно и понятно. Я как раз узнала, что Маэ нынче утром ходила клянчить господам в пиолену, а Мегра, который сначала отказался отпускать им хлеб, дал ей потом провизии в долг. Известное дело, чем у Мегра расплачиваются. С нею нет. У нее на это мужества не хватит. За все рассчитается Катрина.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 — Наверняка даже. Той я не знаю, но за эту здешнюю я бы и четырех су не дала, будь она еще толще. Хорошие вещи про нее рассказывают. — Ну, а что такое? — Да про то, сколько у нее мужчин. Во-первых, инженер. — Это тот э, щупленький? — Да он так мал, что его и не сыщешь под одеялом.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 Больше всего народа собралось у дома леваков. Сперва подошли две женщины, потом их стало десять, потом двадцать. Пьеронша благоразумно умолкла, было слишком много ушей. Маэ, неизменно рассудительная, также довольствовалась тем, что наблюдала. Эстелла проснулась и начала кричать. И Маэ, чтобы унять ее... Спокойно вынула на виду у всех отвислую грудь, грудь здоровой, кормящей женщины, набухшую и как бы удлинившуюся от непрерывного притока молока. Когда господин Энбоу усадил дам и экипаж покатил по направлению к маршену, послышался взрыв болтливых голосов. Женщины жестикулировали и говорили все сразу, суетясь, как муравьи в потревоженном муравейнике.